ЧАСТЬ 32. Конечно, о том, что хорошо разбирается в поворотах и коридорах замка, Джослин взяла лишко. Выйдя из кухни, ей пришлось потратить минут 10 только на то, чтобы выйти к центральному внутреннему дворику. Днем здесь было довольно живописно, чего не скажешь о сейчас. Солнце уже село, и в колодце дворика сумерки, а неработающий фонтан навевает мрачности и даже пугает. Поэтому Джослин поторопилась пересечь внутренний дворик и войти подаркой в коридор. Лишь спустя еще пять минут хождения по темным лабиринтам она осознала, что где-то свернула не туда и, похоже, заблудилась. Идея о том, что затерялась где-то в громадном темном замке среди ночи, вызвала зно и крупные мурашки, которые скоро будут подкреплены вполне осязаемым фактом. Ночь-то здесь холодная, а рядом ни камина, ни... Ой, выдохнула Джослин вслух... Вдруг поймав себя на том, что вспоминает горячие объятия дракона, стыд-то какой! Она еще какое-то время бродила, пока не отворила очередную дверь и не оказалась, к своему огромному изумлению, в каком-то цехе. Зрелище было завораживающее и пугающее, с каким-то налетом былого величия, которое теперь покрыто толстым слоем пыли и паутины. В свете луны, который льется через окна, они даже немного мерцают. Джослин медленно прошлась между станками, опасливо коснулась одного из них, на пальцах остались следы пыли, а на поверхности станка появились две короткие полосы. «Здесь нашлись какие-то цилиндрические формы разной длины, чаны, механизмы с рычагами и резаками, даже самодвижный стол, но вроде ленты, которая в движении приводилась вон той ручкой». «Вот это да!» — прошептала Джослин. Она никогда не видела ничего подобного, и сейчас эта комната — настоящий оплот конструкторского мастерства. Она бродила между этих удивительных станков и восторгалась. Заглядывала под столы, вглядывалась в отверстия и цилиндры. Кто бы мог подумать, что эти невероятные механизмы так ее увлекут? Еще бы понять, для чего они были нужны. Неужели такие удивительные конструкции теперь никому не нужны? «Что же вы такое?» — пробормотала Джослин, заглядывая под очередную столешницу. «Станки для производства свечей!» — раздался спокойный голос от дверей. От неожиданности Джослин дернулась, вверх, надеясь поскорее выпрямиться, но стукнулась головой о крышку стола. «Ой!» — скривилась она и теперь уже медленно поднялась. У дверей, заложив руки за спину распахнутой настежь черной рубашки и белых свободных штанах, стоял Кенриэль. Такой необычно домашней в этой одежде Джослин даже немного смутилась. Если Доркин, которого она увидела в своей комнате на диване, ее несколько пугал, то эльф почему-то вызывал расположение. Может быть, что ему она доверяла больше всех, ведь он, по сути, спас ее от неминуемой гибели, причем несколько раз. «И зачем они здесь?» — проговорила Джослин, стараясь отвести взгляд от его крепко просушенного пресса. Но сделать это почти невозможно, и она украдкой все-таки поглядывает. «Тебе же успели рассказать, что раньше в замке Мрох было довольно живо?» поинтересовался кенрель Джослин кивнула. Ее взгляд беспорядочно метался между пыльными станками и точеным торсом эльфа. «Светлые небеса, но почему она все время попадает в какие-то двусмысленные ситуации? Хотя нет, Кенриэля она бояться не должна, ведь он единственный, кто всегда вел себя с ней очень сдержанно и аккуратно». Он спас ее в лесу от энергопиявки, по сути, спас от горзалии и защищает ее здесь, от всех остальных собственников замка. Хотя и не очень эффективно, иначе ни Рут, ни Доркин не оказались бы к ней так близко. Впрочем, она сама в глубине души даже радовалась такому стечению обстоятельств. Ведь если бы все это не произошло, она бы так и не узнала, что как минимум привлекательно для противоположного пола. «Да», — проговорила Джослин, — Кое-что мне рассказали о замке и о том, что раньше здесь производилось почти все. Верно, — согласился эльф и медленно пошел между пыльными станками. Джослин засмотрелась в том полумраке, и в свете луны он напоминал какое-то божество. Серебристо-белые волосы, рубашка из черного шелка, какие-то светящиеся светлые штаны. Он двигался плавно, при этом настолько благородно и свободно, что у нее заслезились глаза от восхищения. А эльф продолжил. Когда замок теряет своего мага, вся энергия в нем приходит в хаос. Поэтому после того, как здешний маг умер, слуги в ужасе разбежались. «Они испугались?» «Испугались?» — усмехнулся Кенрель И легонько коснулся пальцами длинного цилиндра, на подушечках осталась пыль. Он потер, размазал ее между большим и средним пальцами. «Да они в ужасе разбежались. Что бы сделала ты, если бы в твоем доме начала сама по себе летать мебель?» Свистить ветер по комнатам и происходить разное магическое безумие. Джослин только представила себе, как ее кровать беспорядочно носится под потолком. Уже стало не по себе. Она поежилась. Незавидная доля проговорила она. Эльф кивнул. Магический хаос продолжался здесь до тех пор, пока силы источника безмагания не рассеялись по округе. Теперь тут, как видишь, спокойно, даже слишком. Объяснять этого Джослин было не нужно, она и сама прекрасно видит, как безжизненно сейчас в замке мрох. «И вы хотите вернуть ему былое величие?» — поинтересовалась она. «Это в идеале», — согласился Кенриэль. «Но былов уже не будет. Однако, я считаю, мы можем запустить новый виток магии». «Как?» «Пока мы ищем способ. Для начала пришлось полностью выкупить замок у потомков прежних владельцев. К счастью, они не сопротивлялись». Кому нужен замок покойного мага, которым никто не может управлять? Но цену по этой же причине заломили бешеную. Некоторые умеют, — с пониманием отозвалась Джослин, вспоминая алчность мачехи горзалии Я, Рут и Доркин в складчину выкупили замок и стали равными собственниками. Теперь новый этап. Необходимо найти, каким образом запустить источник. Джослин потерла лоб и проговорила задумчиво. Но ведь здесь нет мага. Вы не боитесь, что даже если удастся его запустить, магия замка без мага снова сойдет с ума? Кенриэль бросил на нее короткий взгляд, на губах мелькнула улыбка. А ты не такая глупая, как думаешь, ты верно говоришь? Для того, чтобы замок вновь обрел силу и мог приносить пользу, нужен, условно говоря, концентратор, то есть маг, который будет всю эту силу контролировать и направлять. Его мы тоже ищем, но, как-то успела заметить, ни второй, ни третий этап нашего поиска пока не продвинулся. Джослин слушала, и в ее душе почему-то все откликалось. Возможно, потому что эти мужчины ей помогли. Далее, можно сказать, новую жизнь. И ей хотелось быть взаимной, хотелось платить им той же монетой, благодарностью. Может, я могу чем-то помочь? спросила она. Кенриэль обернулся к ней. На его губах в свете луны сияла мягкая, слегка снисходительная улыбка. «Зайчонок, ну чем ты можешь помочь?» — проговорил он ласково. «Кроме того, ты уже помогаешь, раз приняла предложение работать у нас управляющей. Именно такого человека нам здесь не хватает. Пайги рассказала, что уже ввела тебя в основной курс дела». Заявление, что она бесполезна в таком важном для всех троих вопросе, Джослин задела — Но сдаваться она не собиралась, хотя сейчас не самое лучшее время, чтобы настаивать на своем. Все-таки она здесь пока на непонятных правах. Она сказала: Да, я многое уловила, я могу усвоить больше. Охотно верю, согласился Эльф. Поэтому завтра мы приступим к твоему обучению. Уверен, с образованием твои навыки хозяйки улучшатся кратно. Кратно? Да, и это значит во много раз. Оу! отозвалась Джослин в который раз, смутившись от собственной необразованности. Какое-то время они молчали, Кенрель смотрел в окно и о чем-то думал, а Джослин неприкрыто любовалась его профилем. «Да уж, верно говорят, красив, как эльф. Кенрель действительно невероятно красив. Правильные точеные черты лица, абсолютно пропорциональные. Ровный нос, высеченные словно из мрамора скулы, идеальные губы, из волос торчит острое ухо, и весь его вид». Восхитительно возвышенный!